Глава шестая Вечер прошел уютно. Подшуршание страниц, негромкое обсуждение только что прочитанного и аромат чая с травами и меда. Виктор, извинившись, ушел спать рано. Было заметно, что перелом по-прежнему его беспокоит. Я осторожно спросила: может, но ну его этот театр? Да и вороватый приказчик обманывал явно не один день так что лишние сутки ничего не решат. Однако муж менять планы из-за какого-то ребра не собирался. Поэтому и я не стала менять свои. Сварила гель для укладки волос из корня алтеи и льняного семени, с дониной помощью накрутила вымытые волосы на попельётке из тканевых жготиков и старых газет. Конечно, к утру все это не просохло, так что к завтраку пришлось спуститься в чепце. «Когда поедешь по лавкам, постарайся не забыть, что в театр не принято опаздывать, и оставь достаточное время на сборы», — сказал муж после завтрака. «Хорошо», — сказала я про себя недоумевая, что там собираться. Сложно сочиненные макияжи здесь рисовать не принято. Платье не выгладило с вечера. Когда Петр принес подставку для фары, то есть каретного фонаря, Я объяснила ему, как сделать плечики из проволоки, и теперь наряд для театра спокойно висел на них. Виктор помрачнел, увидев в будуаре платье, но промолчал. Я сделала вид, будто тоже ничего не поняла, переключила внимание мужа на саму вешалку. Оказывается, ничего подобного здесь никто не делал, и пришлось мне, мысленно хихикая, описывать и даже рисовать все варианты конструкции. «Чую я, скоро у князя появится еще один источник дохода. Может, и мне не заморачиваться с патентом на коптильню, а открыть производство пудры из овса и мела, а то и той же картошки?» Я отложила эту мысль на потом и без того не знаю, за что хвататься. «Я оставлю тебе Герасима. Петр плохо ориентируется в городе», продолжал напутствовать меня Виктор. «Кирпичи я закажу тебе сам» и договорюсь, чтобы их привезли в альховку, как только дороги подсохнут». «Спасибо», — улыбнулась я. «А на фабрику я могу заехать, или ты будешь слишком занят?» «Я привезу полный каталог всего, что производится. И веществ, используемых в производстве», — вставила я. Муж изумленно приподнял бровь. «Хорошо. Я помню про охлоренную извести квасцы» но, возможно, ты найдешь что-то еще интересное для себя. А пока развлекись у модистки, в шляпной лавке и куда ты еще собираешься. Скажешь, чтобы, как всегда, записывали на мой счет. Я не стала говорить, что к модистке, загляну в последнюю очередь. Смиренно выслушала все наставления, поцеловала мужа перед его отъездом, чем, кажется, невероятно его удивило, и отправилась собираться. Капор на импровизированные бигуди налез с трудом. Все же предполагалось, что он будет надеваться на относительно гладкую прическу с пучком на затылке и, что хуже того, с локонами, выпущенными на лбу. Так что часть чепца и волос торчала спереди. Само по себе вроде бы ерунда. Но волосы все еще были влажными и разъезжать в таком виде по холоду явно не стоило поэтому я достала палантины, которые сложила мне Марья, невесомые, из кашемира с ярким принтом, и намотала тюрбан. В конце концов, если носят шелковые, то чего бы шерстяному не быть. Герасим к моему появлению подготовил выезд. Открытую коляску. Когда я подошла к ней, спросил. — Кто с вами поедет, барыня? — Никто, — пожала плечами я. «Прощения прошу, Настасья Павловна, но одну я вас не повезу. Чтобы потом каждая собака брехала, будто княгиня разъезжала в одиночку в открытой коляске точно какая-то «Прости, Господи!» И без того барину стыда хватило». Он напрягся, ожидая крика, а то и пощечины. Но я так оторопила, что только и смогла сказать. «Но муж мне сам предложил». Он же не думал, что вы одна поедете. Ладно бы в карете, но в карете вы в театру вечером направитесь, отмыть и просушить не успеем, так что пусть пока стоит чистая. А с кем я, по-твоему, должна ехать? Продолжала изумляться я. Ни родственниц, ни приживалок. Это уже не мое дело, барыня, что старая княгиня в деревню удалилась от суеты городской. Судя по интонации он явно повторил чьи-то слова. Может, и той самой старой княгине. Вот, значит, почему Настенька не смогла промотать состояние мужа. Когда свекровь ездит рядом точно Цербер, впрочем, может, она и не Цербер, а милейшая женщина, откуда мне знать. В любом случае, с тратами особо не развернешься. Пошлите письмецо, может, кто из городских барынь согласится. Я отвезу. Писать неизвестно мне городским барыням и ждать, когда они соберутся и приедут, если вообще захотят. Не хотелось. Как и ругаться с кучером, который беспокоился о репутации, пусть не моей, но барина. Доня сойдет в качестве компаньонки. Герасим почесал в затылке, обдумывая незнакомое слово. С Доней можно. Главное, чтобы не одной. Пришлось кликнуть горничную. Наконец мы обе устроились в коляске. Герасим был прав. Меня здесь знала каждая собака. Вчера, когда мы выезжали с мужем, я списала внимание на него. Но и сейчас все встреченные в колясках и многие пешеходы кивали мне, обозначая поклон. Дамы и девицы — холодно. Мужчины — приветливей. Но и те, и другие таращились на мой головной убор. Похоже, я опять погрешила против приличий. «Останови-ка», — велела я, увидев вывеску «Ломбард». Ничего ценного у меня с собой не было. Но хоть теоретически узнать, что могут дать за драгоценности, лежащие под картошкой. Герасим подал мне руку, помогая спуститься, и, ступив на тротуар, Я едва ли не нос к носу столкнулась с Евгением Петровичем. Его-то что занесло в город? Я ответила на поклон и, не желая поддерживать беседу, отвернулась. Пусть это и было грубо, но последняя наша встреча с деревенским доктором оставила не слишком приятные воспоминания. Похоже, чувство это было взаимным, потому что, оглядев меня с ног до головы, Евгений Петрович заторопился прочь в ту сторону, откуда только что пришел. Я пожала плечами. Охота туда-сюда бегать, пусть бегает. И вместе с Дуней вошла в дверь. Беседа с хозяином оказалась недолгой и малоинформативной. Подслеповато щурясь и именуя меня милостивой государыней, он сказал, что не может ничего предложить, пока сам не изучит драгоценности. «Нет, даже приблизительно». «Нет, ни описания, ни наброски тоже не помогут. Наверное, этого следовало ожидать. Я сама не возьмусь ставить диагноз по приблизительному описанию симптомов». Мысленно обругав себя за зря потраченное время, я вернулась в коляску и велела Герасиму ехать в аптеку. Аптекарь выглядел, словно ожившее представление о книжном черве. Худощавый, сутулый. «В пенсне. Скажите, что у вас есть из противовоспалительных?» Начала я после приветствия. Мужчина вытаращился на меня так, будто у меня вторая голова выросла. Мысленно отвесив себе оплеуху, я поправилась. «В смысле, что у вас вообще есть?» «Не понимаю вас, милостивая государыня». Аптекарь снял пенсне и начал его протирать. Но если он хотел таким образом отделаться от странной посетительницы, то не на ту напал. Я хотела бы приобрести некоторые препараты. Растительные и, возможно, химические. В смысле, минеральные. Пожалуйста, дайте рецепты. Если у меня чего-то нет, то закажу из столицы. Но скажу не хвастаясь, что не в каждой Ильинской аптеке вы найдете столько разнообразных припасов, как у меня. «У меня нет рецепта. Я хотела бы приобрести это для себя. Про запас». Я мило улыбнулась. «Знаете, из деревни в вашу чудесную аптеку не накатаешься. Сейчас закончится сезон простуд, начнутся кишечные...» Я в последний миг удержала за зубами слово «инфекции». «Словом, вы меня понимаете. Опять же, ушибы, порезы. Вы можете мне помочь?» Князь Северский оплатит ваши траты. Аптекарь снова водрузил наноспин Пенсне, снял с полки за спиной фарфоровую баночку. С вашего позволения, начнем с ушибов и подобных вещей. Вот пластырь, который очень быстро заживляет все раны, в том числе и ожоги. От качества ингредиенты я покупаю у Никова. У него никогда не бывает подделок. Значит, свинцовый. Спасибо, мне бы что-нибудь другое. Это по-настоящему живительный пластырь. И все же я воздержусь от его покупки. Аптекарь поджал губы, но снова растянул их в улыбке, кажется, решив, что выставит счет князю не только за лекарства, но и за потраченные нервы. Могу предложить Данилакский пластырь. Что в составе? смола гумми и перуанский бальзам это еще туда сюда но все же я поинтересовалась а можно мне просто перуанского бальзама без смолы можно но он не дешев впрочем князь едва ли стеснем в средствах аптекарь вопросительно посмотрел на меня я холодно улыбнулась давая понять что не намерена обсуждать финансовые дела мужа будьте добры Еще, пожалуйста, что-нибудь для промывания ран. Он поставил на прилавок бутыль темного стекла. Скипидарное масло для остановки кровотечений. Видимо, сообразив, какой вопрос последует, аптекарь добавил. Скипидар смешивается с водой и перегоняется в кубе. И получается более чистый скипидар. Еще он может быть полезен от сильного кашля унимает боли, гонит мочу, разбивает запоры и изгоняет глистов. Прошу прощения, только и смогла выдавить я. Но внутрь принимать не более нескольких капель. Я проглотила все, что хотела сказать по этому поводу. Не нужно, спасибо. Очень хотелось просто попросить перечислить все, что у него есть в аптеке. Но я представила, как обращаюсь с подобной просьбой к любому первостольнику, не нужно гадать о направлении, в котором мне предложат пройтись. «Сама не знает, что хочет», — Читалось на лице аптекаря. Впрочем, он попытался предложить мне еще пару средств, столь же живительных. В конце концов, я все же не выдержала. «Перечислите, пожалуйста, что у вас есть в наличии из готовых лекарственных средств», И компонентов лекарств. Попросила я. У меня более 200 лекарств. Возмутился аптекарь. Вы хотите, чтобы я перечислил вам все? Да, пожалуйста. Я улыбнулась и захлопала ресницами. Улыбка подействовала. Аптекарь повернулся к полкам и начал перечислять все, что есть. Поначалу я пыталась понять, по какому принципу он группирует лекарства. Но скоро бросила это дело. Ярь медная соседствовала с сабуром, затвердевшим выпаренным соком алоэ, ртуть и мышьяк с очищенным свиным салом, бура со шпанскими мухами. Так что я просто останавливала его, услышав что-то полезное, и просила отложить для меня. Как неудивительно, нашлось немало. Сушеные растения покрыли почти весь прилавок. Некоторые вроде зверобоя и пустырника у меня уже были, но стоило пополнить запасы. С такой медициной они у меня быстро уйдут. Другие, вроде корня мыльной травы, я собиралась использовать не для лечения. К моему изумлению в аптеке продавалось и немало специй: корица, семена горчицы, мускатный орех, гвоздика, шафран и имбирь. Кроме растений я купила. Буру, горячее вино, оказавшееся почти чистым спиртом. И мел, знала бы, послала бы за ним в аптеку, а не возилась бы вчера с его очисткой. Я думала, что выйду из аптеки нагруженная. Но аптекарь пообещал, что сам все соберет и пришлет в дом князя Северского. Спорить я не стала. И, устроившись в коляске, велела вести меня в хозяйственную лавку или как там она называется.